Глава 9. Яркое, красочное зрелище хоккейного поединка — это всегда праздник. Праздник чувства и красоты. Праздник юности и спорта. И мне всегда кажется, что люди, сидящие на трибунах, чуть-чуть по-хорошему завидуют нам, хоккеистам. И им, видимо, тоже хочется попробовать свои силы. Анатолий Тарасов, тренер. 29 января 1950 года. Утром на футбольной разминке Колобок произнес заранее подготовленную импровизированную речь. Смысл посыла — выполнять его указания и не дрожать. Собрал премиальные баблосики в потрепанный кошелек, взятый на прокат у тети Клавы. В 11.00 команда с кучкой болельщиков начала выдвижение на юг. Художники несли фанерное табло с заголовком асы пикассо. Нижние. Пелюли несла аптечку и листочки с цифрами до 9. Может, и больше нам набьют, да и хрен с ним, лишь бы травму не получить. Мороз щипал щеки. Гудящий народ шел попрыгивая и поеживаясь. Весело так выдвигались, чтобы на людей посмотреть и себя показать. На перекрестке встретили провожатых от нижних. По прошложизненному опыту знала, что на спортивных встречах разных улиц и районов действовал неписанный закон «гостей бить нельзя». И все его придерживались, ибо трезвые. На футбольный матч собралось много народа. Проемы ворот и окна недостроенного цеха были забиты людьми. Наши девушки-художницы пожаловались на зажимание местных. Капитан Нижних, старшой которого держал улицу после отсидки, громко пообещал глаз на жопу натянуть любому, кто тронет девушек. «Пришли будущие звезды». Яшин в уменьшенных воротах смотрелся гигантским черным пауком. Соколов забавлял зрителей чеканкой. Стрельцова не было. Он, оказывается, показался слишком мелким на фоне остальных, хотя и тренировался уже пару лет с юношами Фрезера. Вместо него пришел тоже юный, но уже высокий Валентин Бубукин, которого я помнил быстрым нападающим с сильнейшим ударом. Хрен редьки не слаще. Пацаненка-стрельца можно было за счет опыта и массы остановить, а с бубукой, как карта ляжет. Играем 7 на 7. 6 полевых и вратарь гоняла. Два тайма по 30 минут. Замены неограничены. Судья за честную игру получит при согласии обеих команд десятку на трехлитровку пива, или на КГ обрезков свинины, если не пьет. Ну, начинаем. Наши и нижние, незвездные живчики лишь первые секунды придерживались тренерской установки, а не привычного бей-беги. Поэтому первый тайм наполовину состоял из беготни и толкотни. Зато, когда мяч получали мастера, получались порой маленькие футбольные шедевры. Вот Соколов, накрутив двоих в центре поля, дает пас Бубуки на выход. Абрамян догнать не может. Я разбегаюсь и, как шар в боулинге, лечу форварду под ноги, скользя по притоптанному снегу. Надеюсь, что отпрыгнет. Хрена! Сшибаю нафиг! Страйк! Долгие споры с судьей, мяч на точке. Соколов с улыбочкой укладывает в уголок. 0-1. Болельщики нижних свистят и улюлюкают. Наши сменные живчики меняются каждые пять минут. За этим следит пилюля, зорко глядя на доверенные мной часы. Против Васи играет персонально Дылда. Так его кличут местные. Наши свежие игроки, как заводные, бегают за Соколовым и Бубукиным, мешая принять и отдать мяч. Постоянно стычки, крики. «Отчего он куется? На головку подай! Пыром не бить, мячик новый!» Абрамян вводит от ворот мяч, запуленный бубукой в молоко. Разбегается метров на 10, болельщики прозорливо орут «разбег на рубль!» Но, поскользнувшись в последний момент, выбивает мяч чужому. Тот не ждал подарка. Пока остановил, пока посмотрел — я подлетел и вынес мяч к чужим воротам. Диагональ нижних перехватывает Колобок. И тут нашего диспетчера сшибают у нарисованного краской центра. Звучит свисток судьи. Штрафной. Колобок, заметив, что Яшин что-то говорит защитнику и не смотрит на мяч, бьет без разбега. Крученый мяч ядром летит в сторону ворот. Лева дернулся и почти достал но почти не считается. Один-один. Слышно, как пилюли кричит, «Васечка, молодец!» Через пару минут встречаю Соколова метрах в 15 от ворот. Блокирую продвижение. Но тот откатывает мяч открывшемуся Бубуке. Сильнейший удар в громках руснувшую перекладину. Кипер и не дернулся. Отскок мяча в ворота в пользу нижних. Один-два. Местные орут. «Вратарь, дырка из команды решето!» Это про нашего Стёпа-воротчика. Их бы на ворота поставить. Несколько минут чинили ворота. Стянули перекладину двумя брючными ремнями и веревкой. Папандопула с опаской смотрел на хлипкую провисшую стяжку над головой. Перед перерывом Аня звонко кричит «Последняя минута!». Это я приказал хронометристке предупреждать о времени, если мы в последней атаке. Бьем штрафной. Яшин зорко смотрит на Колобка. Бегу к чужим воротам. На мне тут же виснет какой-то хмырь. Отчаянное единоборство, пытаясь его стряхнуть. Колобок простреливает на дальнюю. Я, как в вальсе, кружусь с защитником, стремясь к нужной точке. Яшин перемещается в дальний угол. Соколов орет моему персональчику. «Держи, сука!» Не успеваю сам, но подставленный под удар зад защитника сыграл за нас. Мяч залетел между ног голкипера. Прямо в домик Яшину. 2-2. Перерыв. Выпросил вчера у Ферапонтыча термос на денек. Чай пьем, все возбуждены, разговаривают, руками машут. Тут я выдаю. Тише вы, а то чай остынет. Колобок падает, стуча в снег буцами, пилюли сгибается пополам, все ржут. Ну какой народ смешливый, только пальчик покажи. Абрамян с Попандопула держит за локти Анечку и хрюкает, глядя друг на друга. Ну, три сапога пара. Выходим. Нижние незвезды дымили вместе с Яшиным весь перерыв и натужно кашляют, похоже, так и не восстановились, наевшись в концовке первого тайма. Колобок успел носовать всем в перерыве, а в установке на второй тайм щегольнул Несколько раз услышанным от меня словом «прессинг». О том, что это такое, я узнал от Виктора Маслова, тогда тренера «Динамо», Киев. Дед, похожий на сельского бригадира, много чего придумал в мировом футболе. А все из-за недостатка знаний. Знал бы, что так никто не делает, и сидел бы ровно, перенимая мировой опыт. Играем. По крику колобка начинался агрессивный отбор. Толчки и пихание, удары по ногам не давали владеющему мечом сделать точный пас. Все ближние прикрыты, и вот обрез. Пас защитника Яшину застревает в кучке снега посередине пути. Директорский Мстислав коршином подлетает, подхватывает мяч и выходит один на один. Яшин делает шаг вперед, уменьшая сектор для точного удара. Колобок, боднув в плечо не пускавшего вперед здоровенного Бубуку, тоже понесся к воротам. Мстислав, не сближаясь, бьет точно в угол. Яшин черной пружиной летит над бетоном и успевает достать мяч кончиками огромной перчатки. Тут под крики болельщиков происходит невероятное. Покотящемуся в угол поле мячу бьет Колобок, Вася изобразил какой-то невероятный пируэт и запустил крученый в дальний угол. Яшин не достал. 3-2. Вопли болельщиков били по ушам. Вот такой он, футбол. Затем нам просто тупо повезло. Защитник нижних, пытаясь отбить летящий мимо ворот мяч, срезал его в свои. Прямо в девятку. Яшин похлопал его по плечу, мол, с каждым бывает. 4-2. Колобок снова объявил прессинг. Мяч откидывают Яшину. Тот, поправив кепку, видимо, знак кому-то, делает рукой с мячом замах крюком и сильно и точно бросает под правую ногу Соколову. Тот, не останавливая, пробрасывает мяч мимо Абрамяна и выходит на рандеву с Папандопула. Я четко объяснил нашему воротчику, что в таких случаях нужен выход из ворота с броском в ноги. Степа с ревом кинулся на противника. Невысокий Саша не рискнул идти в обводку на нашего ревущего бизона, а просто притормозил и черпачком прокинул мяч в ворота. 4-3. Устали все. Дыхание тяжелое, пот заливает глаза. Нижние поставили шлагбаум перед воротами и отбиваются из последних сил. Яшин взял пару мертвых мечей. Вот он опять правит кепку. Делаю рывок к Бубукину. Если он примет мяч, то уйдет один на один. Противник принимает мяч, прокидывает мимо меня и рвется к воротам. Не, ребята-демократы, только чай. Думаю и аккуратно так срубаю форварда. «Штрафной. Доворот метров 20 Тут не кстати вспомнилось одно из прозвищ Бубукина — «железная нога». Его он получил в зарубежной поездке, когда после его удара мечом у соперника констатировали клиническую смерть на футбольном поле. Парня в больнице откачали потом, выжил, но осадочек остался. «В стенку я не пошел. Да ну нах!» «Вон челноки наши какие крепкие, ими сваи забивать можно. Да и врач у нас есть, авось не помрут». Бубукин разбегается и бьет очень точно. «Ну а уж как сильно!» По Пандопуловой перчатке мяч прошил и не заметил. Охренеть! 4-4. Навал. Апогей этого дерби. Нижние играют на отбой. Еще два раза их выручил Яшин, один раз крестовина ворот. И тут дылда, проиграв мяч, срубает меня, падаю, как подкошенный. Бинго! Одиннадцатиметровый! Встаю, хватаю мяч одновременно с колобком. Тот, услышав крик пилюли: Последняя минута! Как контуженный тянет мяч на себя! Я тоже молча тяну и думаю. Врешь, не возьмешь. Во время этой возни наступаем на зеркальце мутного льда и падаем. Мяч отскакивает к директорскому Мстиславу. Тот, пока мы толкаясь, встаем, подходит к точке, устанавливает мяч. Свисток судьи, удар. Мяч, попав в перекладину, взмывает над воротами. Яшин, подняв вверх длинные руки и выставив вперед колено, забирает мяч. Соколов, успевший осмотреться, орет голкиперу «Лупи поворотом!». Яшин подкидывает мяч и от души бьет. Наш Попандопула, вышедший из ворот к центру поля, назад бежит зигзагом, крутя поднятой вверх головой. Яшинский удар приходится точнюхонько на нашу 11-метровую точку. Тяжёлый мяч лениво подпрыгивает на кочке и катится в сторону ворот. По Папандопулос, споткнувшись, падает, а мяч, переваливаясь, как обожравшийся кот, заползает в ворота. 4:5. Финальный свисток. Кругом орут, свистят, улюлюкают. Колобок считает денежки, Отдает. Долбаный баклан. Да и я лошара. Выпендриться захотелось. Герой, блин, печального образа. А это виновница видно себя чувствует. Молчит. Ботинки мои держит. Э, да она заревет сейчас. А вот это нам нахрен не надо. Чтобы разрядить обстановку, говорю. А представляете, товарищи, Пройдет лет 5-6, и поедет сборная нашей страны на Олимпийские игры в далекую страну. Будут там наши парни рвать всех, как тузик грелку. Про Индонезию умолчу: они клятву на родине дадут, что всех победят, и выиграют, а в воротах той сборной будет стоять вот он. Киваю на подошедшего Яшина и продолжаю. «Вы все спустя годы будете детям и внукам рассказывать, как черный паук вздул асов Пикассо. А может, и про асов и не вспомнит никто, но Яшина будут помнить долго». Подруга с гордостью поставила мои бутсы, словно это мы сейчас выиграли Олимпиаду. Налила из термоса чай в кружку и протянула легендарному вратарю будущего». Тот собирался закурить, но передумал и принял дар из рук мечтательницы. А та, оправдывая мой ярлычок, спрашивает, задрав голову из своих низин. «Товарищ Яшин, как вас по имени-отчеству?» «Лев Иванович», — смущаясь, ответил парень, поправляя кепку. «Вот, Лев Иванович, когда будете получать золотую медаль в далекой стране, вспомните про этот чай» про эту игру, и знайте, что мы все, вся страна верили, что вы победите. Ну, пилюля, прямо хоть сейчас в райком комсомола инструктором по пропаганде. Хотя с такими инструкторами, может, и не дали бы Советский Союз развалить. По дороге к общежитию у перекрестка было фотоателье. Анечка захотела непременно сфотографироваться. На ее счастье очереди не было. Мы быстро снялись для группового фото. Девушка сидит на стуле, а мы с Колобком изображаем ее рыцарей с орлиным взором. Тут пилюля захотела портрет. Все мои слова типа «хорошего понемногу» с лихвой перебивались ее «ну, пожалуйста», с неизменной улыбкой. А уж когда она заявила, что хочет подарок на день рождения, то Колобок сжал кулаки, ожидая моего отказа. Пришлось согласиться, несмотря на уже выпрошенный для нее у Сталина презент. Мастер поручил своей помощнице Зиночке соорудить прическу знатной санитарки. А мы с Колобком разглядывали этот островок фиксации времени. В углу раскорячился на треноге аппарат для съемки на документы с высоким табуретом напротив. По всей большой комнате стояли осветительные приборы, стулья, табуреты, детские лошадки и игрушки. В корзине лежали шляпы, платки и много еще всего. Зиночка достала белый бантик и пришпандорила его пилюльки над правым ухом. Прямо 1 сентября какое-то. А и точно на десятиклассницу похоже. Мастер поработал с фонами для ее белого платья, настроил тени. Началось колдовство съемки. Фотограф накрылся черным покрывалом, покрутил какие-то колесики, командовал опустить, повернуть, поднять голову, выбирая ракурс. Затем надел крышку на объектив, вставил кассету, накрывшись, сказал... Сейчас вылетит птичка. И вуаля, готово. Выходим, убираю кошелек. Да, портретики-то не дешевые, а этим бессребренникам хоть бы хны. Протягиваю руку пилюли и говорю. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Пух. Анечка, прищурившись, посмотрела на протянутую руку и голосом лисы Алисы певуче произнесла. «Через месяц поздравишь. Это так, репетиция. Вот чертовка». Сидим вот, картошку с анисимовскими солеными сыроежками наворачиваем. Он на матч не успел, теперь слушает рассказы двух очевидцев. Я молчу и дивлюсь, как же люди складно врут. По их словам, мы не проиграли вовсе, а позволили Яшину и компании выиграть, чтобы не травмировать будущую звезду советского футбола. Колобок вещает. «На Олимпиаду нас обязательно возьмут. Мы же пол Европы освободили. Мы победители». «А мы правда Олимпиаду выиграем? Следующая в Финляндии вроде?» спрашивает у меня Анисимов доставая из корзины бутылку мутного самогона. «Я же тебе говорил, через 6 лет! Где будет? Не знаешь? Ну вот и я не знаю!» — парирует Васечка за меня. И продолжает, разглядывая бутылку на просвет, увидев, как пилюля побежала за рюмками. «Слеза комсомолки!» — молвил ценитель авторских напитков. Пьянки не получилось. Пол-литра на троих, пилюля понюхов отказалась. Это несерьезно. Харре, говорю, про футбол. Давайте о чем-нибудь другом. Задолбали. Требует новых предсказаний. Летчики в штабе балакают, говорит Анисимов. В Корее скоро война будет. Наши части на Дальний Восток перебрасывают как бы с американцами не схлестнулись. У тех и флот, и авиация, будь здоров, раздолбит северных корейцев на раз-два. А мы смотреть, что ли, будем? А китайские товарищи, вставляет свои три копейки, мисс Международная панорама. «У нас уже реактивные истребители в войска пошли», солидно отвечает Колобок. «Освоим и накостыляем любому». Я вот у Изотова анкету взял. Он в Одессе спецшколу ВВС номер 14 закончил. Потом летная школа, сержант. Не повезло, всю войну в ПВО. Лишь два сбитых в группе. Так вот он мне анкету. А там у меня все в масть, загибает пальцы. И комсомолец. Родители рабочие из рабочих семей. Родители несудимы. Не были членами оппозиции, за границы родственников нет, избирательных прав никто не лишался. А семилетка вместо десятилетки, опускаю я с небес почти летчика. А давайте чай пить, дипломатично переводит стрелки пилюлька. Тяжурка скрылась за поворотом, дышу ночным морозным воздухом, проводил подругу. В темном ночном небе рассыпаны тысячи звезд. А звезды могут начинать жизнь по новой. Ну вот как я. Наверное, тоже могут. Этак и все в космосе может. Отмотал пленку на миллион лет назад и по новой. Глянул через дорогу на похожий дом. Пригляделся. На заборе сквозь сумрак проявилась надпись из побелки. «Не сыти на стену, сволочи!» «Свежее! Вчера не было!» 30 января 1950 года. После утренней тренировки Анисимов рассказывал Колобку, увиденный в деревенском клубе довоенный фильм «Подкидыш». Я хорошо помнил слова Раневской «Муля, не нервируй меня!» По меркам 21 века, очень опасный фильм с точки зрения закона. Старички и мужчины хватают незнакомую девочку, берут на руки. За такое по судам затаскают. У девочки отрицательная длина платья, в смысле трусы наружу. Режиссера тоже по судам. Большая собака без намордника гуляет среди детей на улице, а дети просто ее обходят как своего товарища. В фильме есть детские драки, хулиганство, самовольное создание общества спасения утопающих. И все это на деньги кровавого сталинского режима. Принесенный колобком омлет выводит меня из задумчивости. Васечка, начав наворачивать завтрак, травил анекдот. Ливень, приговоренного к расстрелу, ведут к стенке. Тот. Ну и погодка. Стрелок расстрельной команды, промокший насквозь, замечает. «Тебе-то что? А нам еще троих приводить!» «А вот еще!» — встревает Анисимов. «Друг спрашивает друга. Ты как на Машке-то женился?» «Да вот, лежим с ней в кровати. Тоска жуткая. Вот я и надумал». «Эх, молодо зеленая, все бы им поржать!» Думаю, расчесывая отросшую шевелюру на моей голове неопределенного возраста. Едем втроем на футбольную тренировку в Лефортово. Там в парке наш тренировочный стадион. Леха Анисимов рассказывает про прошлый сезон команды. Я за основу почти все матчи отыграл. Начало было ужасное. Выезд в Баку, Тбилиси и Ереван. «Три поражения. Потом играли на качелях. То продуем Спартаку 1-4, то у Даугавы твоей 5-0 выиграем. Я тогда им три штуки забил. Хвалится самый опытный среди нас». И продолжает. «Помню, с московским «Динамо» потом неплохо играли, но в конце пару пропустили. Бесков на последней минуте пенальти забил». Мы домашние игры играли или на стадионе «Динамо», или на «Сталинце» в Черкизово. На «Динамо» народу приходит тьма. Такой гул, свисток плохо слышно. С торпеда битва была. Трибуны ревели, уши закладывала. Сначала они нам 11-метровой забили. Мы отыгрались. А перед перерывом я забил. Введем 2-1. После перерыва нам опять 11 метровый бьют 2-2. Потом их пономарев классно воткнул нам 2-3. Мы сравниваем 3-3. А в концовке я забиваю 4-3. До раздевалки на руках несли. Верите? Скорчив нос, рассказчик добавил. А во втором круге локомотив на том же «Динамо» нас просто размазал, продули 0-5. Видел матч «Динамо-Спартак» похлеще, чем мы с «Торпедо». Спартачи три раза вперед выходили, а в концовке «Бесков» с «Савдуниным» их уделали 5-4. «А у тебя любимая команда, кому забиваешь, какая?» Интересуется самой любопытной. Я ленинградским забивал, я и Коршунов. Теперь тебе одному придется, типа стрит Колобок. А Юрок вон поможет. Да, Юрок. Сначала в основу нужно попасть, отвечаю, а потом галы делить. Все, выходим на следующий, объявляет Анисимов. Вдовьи дома пройдем, а там парк со стадионом». Заходим в Лефортовский парк. Летом здесь, наверное, красиво. Городской колобок пытает сельского Лёху. А в колхозе хорошо живется? Да ну нах! Зимой и весной совсем тяжко, а летом еще жить можно. Лебеда, крапива, конятник, потом грибы, ягоды. Мать с гнилой картошкой да с остатками капусты квашеной Нам щи зеленые каждый день весной варила На вкус несъедобно, а уминали за ушами трещало Тем и жили до урожая Лепешки из лебеды я не люблю, тошнит после них А из скрапивы и конского шевеля лепешки ели только так Отжимали корни лопуха, если притерпишься, то и нормально Может от того и здоровые мы с сестрами Дрова сами на горбу из леса таскали. Хоть и голодно жили, но дружно очень. Сейчас в деревне получше стало, потому как председатель толковый. А у соседей дурной был. Нового прислали на Рождество. Наш старший тренер Гайоз Иванович Джеджелава посмотрел на разминку команды. Попросил построиться. В длинной цепочке я был почти в хвосте из-за невысокого роста. Впрочем, и колобок стоял рядом. «22 человека» — начал с привычным акцентом тренера. «Два состава» — Боброва и Шувалова нет «Спартак, читай» — отдает вышедшему брату бумажку. Тот, выдыхая морозный пар, озвучивает составы для двусторонки. Один тайм, 30 минут. В основе сегодня. Акимов, Архипов, Крижевский, Метельский, Джеджелава, Морозов, Оботов, Федоров, Анисимов, Ильин, Котов. Остальные во втором составе. Саня Прохоров, как старший по возрасту и опыту, стал капитаном вторых. Я встал левым инсайдом, оттянутым чуть назад нападающим, а Вася — левым полузащитником. «Первые сразу закатали нам две штуки. Не защиту у нас, а проходной двор. Отсягиваемся после потери быстро», — сказал Вингером, крайним нападающим, наш флегматичный капитан после второй банки. «А вы, двое бегунков, мне и Колобку, на правый фланг перейдите. Там у основы Архипов со Спартаком защищаются, самое слабое звено» как в воду глядел. Игра успокоилась, начались перепасы. Мы с Колобком соперников тупо перебегали. И в конце сравняли счет. Я с игры, Вася со штрафного. Но Ильин четко забил нам пенальти. Основа выиграла 3-2. Старшего тренера во время игры вызвали к телефону. Поэтому после свистка все ломанулись в раздевалку, греться. Выдули по стакану другому горячего чая, кое-где закурили и начали травить байки, лениво стаскивая форму. Дружок только вышел из запоя и позвал сегодня обмыть это дело. Я вот думаю, если бы моя стерва не пришла меня встречать после армии, я бы сейчас как Бобров играл. Бобёр, он не только на поле быстрый. Нажарили в закуску сковородку картохи. дернули по сто, пошли курить. Приходим. Сёва, пока газету читал, весь картофан умял. Извинялся потом. У моей сеструхи двоюродной никакой робости перед мужским полом. Приехала в прошлом году из деревни и пошла в баню подавальщицей пива работать. Говорит... Так на вашей причиндалу насмотрелось, что аж тошно. Ты вот все трындишь, что вас снова не тех берут. А я так думаю, что если рядом воняет, может, это не люди нагадили, а ты обосрался. Приятель Стаханович заметил, что от работы не только кони дохнут, но и слабеет ночной напор. Он как-то прямо на жене заснул в ответственный момент. Так она на него осерчала и ведро холодной воды вылила. Вывод, товарищи, сделай дело и гуляй смело. Раскудрить твою черешню! Кто в сапог снега натолкал? Анисим, ты? Да иди ты в жопу, мы же вместе в раздевалку пришли. Узнаю кто. Насру в сапоги. Га-га-га. Такая вот у нас команда. Здесь можно было бы воткнуть наблюдение за пернатыми. Типа ленинградские птицы более интеллигентные, чем московские, а уж про провинциальных птиц и говорить нечего. Провинциальные птицы жрут всякое дерьмо, а провинциальных людей новая власть ставит в один ряд с птицами поэтому соя, пальма и усилители вкуса, непонятно с чем, в провинции идут на ура. Но не будем о грустном. Носится вокруг стола. Васечка, значит, как электрон водорода, отрицательный персонаж, а пилюля-мстительница с убийственной прихваткой, типа положительной. А все началось как всегда. Колобок, он же насквозь озабоченный юноша. Барышень футбольных по углам тискает так, что те чуть не кончают. Водили его наши армяно-украинские друзья в бордельчик. Но, видать, не в масть или денег нету. А это-то строга с мужиками. В госпитале сам пару раз видел, как любители распускать руки получали по и были посланы в голубые дали под хохот выздоравливающих. А с Васечкой не так. Он и по заднице ей может хлопнуть. Получит потом, конечно, подзатыльник или пензель, но Ромео это не останавливает. Или вот как сейчас, еще одно юношеское заигрывание. Подкрался к объекту воздыханий сзади, просунул руки под мышки, зафиксировал на яблочках и давай крутить по комнате. Пелюля навизжалась в волю, Схватила тряпку-прихватку и устроила сафари на влюбленного бегемота. Подготовка у нее слабая, колобок так хоть час может бегать. Мамзелька сделала вид, что оступилась и упала. Васечка бросился на помощь и получил по роже мокрой тряпкой. Давно я так не ржал. Вечером позвонил маэстро Кац. Пригласил наше эстрадное трио на «Субботний капустник» в честь жены кинорежиссера Михаила Ромма. Елене Кузьминой очень понравилось наше выступление у художников, поэтому муж попросил Каца и нас выступить на капустнике. Студенты там будут петь, танцевать, ставить сценки. И мы споем, а маэстро сыграет попурри из фильмов «Кузьминой». Пили чай, весело болтали. Самуил Абрамович рассказал занятную историю. «Давали концерт в каком-то областном городе. Я при объявлении исполнителя ошибся и представил его скрипачом, а не пианистом. За кулисами музыкант взбунтовался и отказался выходить на сцену. Делать нечего, выхожу переобъявлять. Говорю, уважаемые товарищи, Музыкант забыл дома скрипку и поэтому сыграет для вас на рояле, а это еще трудней. Поддержим, товарищи!» 31 января 1950 года. Сегодня матч с московским локомотивом. Коротков в раздевалке после утренней тренировки по традиции толкнул речь. Потом посетовал, что динамовцы обыграли армейцев. «Уплывает от нас серебро». Заметил, что динамовская атака с печки от своих ворот гораздо продуктивнее неотработанных армейских прострелов в свободные зоны. Диагонали «Бобровской тройки» признал полезными и призвал всех остальных учиться так обрезать защиту соперника. Заметил, что еще 3-4 года назад наш хоккей был совершенно другим. Игра в 14.00. В 18.00 банкет в Праге. «Не выиграйте, хрен вам, а не банкет!» — подвел итог тренер. «И это не нажираться. Виноградов тебя тоже касается». «Слыхали?» — спрашивает капитан и, начав себя бить в грудь кулачищами, рычит команде. «Угандошем машинистов! Уа-а-а! Уа-а-а!» — ревет команда. Матч «Локомотив» ВВС. Вбрасывание. Понеслось. Бобров, нашпигованный уколами, несется к воротам, но защитник подбивает Сёвину клюшку, и шайба сходит с крюка. Выиграв борьбу за воротами, Бобров пасует Шувалову. Тот бросает. Вратарь отбил перед собой. Пас Шувалова на дальнюю штангу. Бобров подправляет. 0-1. Мы ведем. В следующей смене Бекяшев с Карповым борются перед чужими воротами за шайбу. Диск из кучи отлетает к Тихонову. Короткий размах-щелчок. Шайбу принимает на себя играющий тренер-капитан наших соперников Новокрещенов. Хреново, возможно, их капитан ребро сломал. Его уводят под руки в раздевалку. Такой вот жестокий спорт. Пока оказывали медицинскую помощь, вышедший на смену Шувалов подъехал к скамейке воды попить. К нему подъезжает черноволосый кудрявый соперник. Наш Виктор дает тому флягу с водой. «Хлебай, Леута!» «Виктор, я уже стал забывать свое прозвище. Как там наш дружбан Женешек Не собирается в Москву?» «Его и там неплохо кормят. Ты же знаешь, из какой он семьи. Я вот тоже жалею, что уехал. Не любит нас здесь». «А где вас любит?» Шувалов, смеясь, нарочно матерился, говоря об отличительных чертах древнего народа. Ему было забавно наблюдать, как морщится его интеллигентный бывший партнер и бормочет «Фу, Витенька, даже Москва не построила вам правильное поведение. Не ведите себя как последний гой». Я знал по прошлой жизни этого великого тренера воскресенского химика. Николай Эпштейн дал нашему хоккею звезд Александра Рагулина, Валерия Каменского, Игоря Ларионова и десятки других хороших игроков. Вбрасывание. Мы отбили атаку соперника, и диагональ Виноградова родила выход Боброва с Шуваловым на одного защитника. Перепасовка предсказуемо завершилась голом Боброва. Ноль-два в нашу пользу. И снова Бобровцы. Шувалов собрал вокруг себя двоих и отдал Боброву на выход. Тот на скорости объехал защитника и, не сближаясь, бросил над плечом вратаря. ноль 3 Бобёр, Бобёр, Бобёр, орут трибуны. Уходим на перерыв. Фантазии уболел маловато, зато голов на поле много. Уж лучше так. Сталин не пришел в раздевалку. Он на трибунах с киношниками и иностранцами. Документальный фильм снимают про Нормандию Неман. Вася Красный любит покрасоваться перед зрителями. Коротков выставил меня за дверь раздевалки, чтобы не проспать приход начальства. Так я вместе с милиционером и простоял весь перерыв: Колобок на тренировке пилюли в госпитале, но в Праге обещали быть. От короткого перед матчем узнал, что среди приглашенных на банкет оказалась начинающая певица, исполнявшая песню Вальс В спектакле Вас вызывает Таймыр. Ее она и на банкете споет. Вот так вот экспромтом и пополняется наша концертная программа. Во втором периоде мы дожали локомотив. Сначала Бобров из-за ворот в угол затолкал, потом Шувалов точно бросил, а затем Тихонов подправил в ворота бросок Бекяшева 0,6. 0-6. Боброва на третий период сменил Викторов. Локомотив пробовал огрызнуться — Их молодой защитник Рогов, которого как футболиста Джеджелава уже пригласил в защиту нашего ВВС, даже убегал один на один, но Пучков хладнокровно парировал бросок. Отметились голами наши Шувалов, Котов и последним Бекяшев. Этот артист обвел защитника и выехавшего вратаря, встал на ленточке спиной к воротам, и протолкнул себе между коньков в ворота. 09. Сталин был доволен, но в раздевалку не пошел, повез французов на аэродром.